Глава седьмая. о с и н о е гнездо. Говорят, один в поле не воин. Я, однако, не согласна с этим утверждением. Очень редко бывают обстоятельства настолько неодолимой силы, что один человек по-настоящему бессилен что-либо изменить. И наоборот, при наличии желания, граничащего с сумашествием, с один человек может сделать очень многое. О чем свидетельствуют многочисленные локальные войны и революции матушки земли? Терять мне было н е ч е г о кроме самой себя. Из всей родни только отец интересовался моей жизнью, но он получил моё сообщение, а потому будет ждать и верить, даже если ждать придётся до конца его дней. У меня не было ни сестер, ни братьев, ни детей, которые бы горевали, случись что со мной. А потому я собиралась рискнуть. Более того, я собиралась уцелеть и выиграть эту безумную партию. Собиралась я в т о р о п я х потому что корабль, с которого забрали Аэда, начал стремительно остывать. Следовательно, мне нужно было как можно быстрее убраться с корабля, прихватив все самое нужное и начать п р и т в о р я т ь в жизнь план, которого по сути еще не было. От будущего плана пока что жил. Только зародыш, который заключается в том, что враг моего врага мой друг, поскольку врагом д е в е р а на Верховного стора был Мишель, то что ж, мне придется навестить его в ближайшее время с неприличным предложением. Я перебралась в катер Аэда, неся на п л е ч е кибербионический цветочек, сумки линзы, фальшивые отпечатки пальцев, алмазы и модули памяти с данными от Аэда. Ведь он сам мне их дал, самолично вручил мне оружие в борьбе с Верховным Стором, получается. За мной тяжело топал динозавр-крокобелка. Я решил взять ее с собой, потому что будет жаль, если такой интересный образец кибербионического организма замерзнет. Катер стоял в запасном отсеке и видом своим напоминал зеркальную очень вытянутую каплю с такими же, но гораздо меньшего размера каплями по бокам. Это в самом деле была едва ли не последняя разработка альянса, высокоскоростной, чрезвычайно маневренной. А вот система управления АЭДА полностью переделал, заменил практически всю начинку. Несмотря на вполне земной внешний вид, внутри корабль по сути был кибербиоником. Меня привычно встретили зеленые бархатные стены с пробегающими световыми импульсами и пружинящий под ногами моховой пол. В катере было всего два отсека: шлюзовой и к а п и т а н с к а я рубка. В рубке помимо панели управления з е р к а л ь н о й х р о м и р о в а н н о й ничего не было. Но я подозревала, что стоит только призвать диван, как он тут же появится из-под покрытия. Впрочем, хотя бы пилотское кресло было полупрозрачное, словно желе. В него я и села, с к о м а н д о в а в МР 1 2 разместиться у стены. Я не удержалась, обернулась. Крокобелка неуклюже разлеглась на животе, подобрав под себя мощные задние лапы, вытянув передние и положив на них зубастую морду с н е м и г а ю щ и м и глазами. к р о к о д и л и х в о с т к и бербоник обернул вокруг себя, как это делают коты. Убедившись, что мой помощник устроился, я положил руки на зеркальную панель, как учил Аэда. Она пошла мелкой рябью, словно это была ртуть. Мои пальцы утонули в с т р а н н о м блестящем желе, но тут же стало горячо в виске. Там, где имплант нейроинтерфейса. Я прикрыл а глаза, чтобы ни на что не отвлекаться. Корабль сам сделал запрос на подключение к управлению. Мне оставалось лишь дать согласие. Через несколько секунд имплант транслировал мне актуальное состояние системы, помощника по управлению. Окно приложения навигатора и карты ближайших звездных скоплений. Сперва я д а ж е немного растерялась, но затем сообразила, что е с т ь что. А Эдда все-таки был человеком, а потому процедура управления переделанным кораблем была организована интуитивно понятная. Что ж, тогда пора, прошептала я и вытащила руки из липкой панели. Когда активирован нейроинтерфейс, можно просто сидеть в кресле и смотреть в л о б о в о е обзорное стекло на черноту космоса, на далекие светящиеся туманности, на игрушечные шарики планет. Сейчас, правда, я видела внутреннюю обшивку отсека, и, судя по тому, что световые импульсы пробегали по ее поверхности все реже, корабль был обречён. Я еще раз окинула взглядом замершую крокобелку. Погладила к и б е р т о л с т я н к у в цепившуюся в плечо. Внезапно стало жаль и корабль, и рощу вокруг бассейна, и все, что я испытала здесь. Такое внезапное, но яркое, подобно вспышке сверхновой. Вспомнились первые часы здесь, безнадежные и болезненные, а потом то, как Аэда гладил меня по плечам, пытаясь успокоить. Бедный мой, ему тоже было больно и, наверняка, сейчас больно. хочется верить, что на этот раз я успею верну давний долг. Я дала команду на открытие отсека, включила режим маскировки. Ведь не альянсу, не верховному стору не нужно знать о том, что Юрки й скоростной катер покинул корабль Медиума. к а е н а была периферийной и аграрной по большей части планетой, только-только ступившей на путь глобальной цифровизации. Именно поэтому глобальная цифровизация как таковой. Еще не случилось. Данные, собираемые на планете, обрабатывались здесь же, периодически архивировались и отправлялись в г л а в н ы й р е е с т р альянса. Космопортов здесь было два. Оба по близости к э к в а т о р у Оба континентальные. Я выбрал тот, что поменьше, посреди приветливой зеленой долины в обрамлении невысокого горного хребта, и пока Катер на автопилоте делал круг над посадочной площадкой. Думал а о том, куда податься дальше. К слову, кое-что изменилось за время полета. у с т р а ш а ю щ и й крокобелки больше не существовало. Вместо нее на полу послушно лежал серый мохнатый ослик. Еще одно неожиданное решение, принятое искусственным интеллектом МР 1 2 Когда я отправила запрос, в какое неагрессивное животное он может трансформироваться и может ли, МР 1 2 молча поднялся, трансформировался. Перещелкивая суставами и втягивая крокодилю ь кожу внутрь, вместо нее вылезла густая темная шерсть и копытца и длинные махнатые уши. Я вздохнула. Спорить с таким решением казалось неуместным, тем более что известна по меньшей мере одна историческая личность, отдавшая предпочтение ослику как животному мирному. Я лишь задала вопрос: а как же зубы? Ослик послушно открыл пасть, и оттуда резко выпрыгнули к л а ц а ю щ и е челюсти, усаженные игольчатыми зубами. Я вздохнула еще раз. Такое я тоже как-то видела в кинематографическом наследии древней земли. Толстянке я никаких вопросов не задавала. Что может быть более мирным и не привлекающим внимания, чем пухленькая зеленая веточка, приколотая к плечу. Так я совершила посадку на кайене. На крайней площадке космопорта, глядя сквозь панорамное окно, как катеру направляются двое мужчин в форме служащих Альянса, я поспешила им навстречу. Не нужно им видеть того, что а э д а превратил катер. Ослик неслышно последовал за мной, я не возражала. Те двое, что вышли меня встретить и проверить документы, приблизились к катеру ровно в тот миг, когда мы спустили с п у с т и л и с т р а п а на п р у ж н я щ у ю поверхность. Я наивно х л о п а л а ресницами и мысленно п р и к а з ы в а л а себе изобразить жертву пиратов. Понятия не и м е ю что может чувствовать человек, которого по-настоящему взяли в плен галактические отморозки. И в этом счастье, потому как если уж все по-честному и по-настоящему, то я была бы давно мертва внутри, окончательно и бесповоротно. Рабство ни для кого не проходит даром. Работники космопорта тоже хлопали глазами. но скорее о ш е л о м л е н н а я потому что подозреваю не слишком часто страпа ультрасовременного катера сходила на к а е н у растрепанная девица в летном костюме с б у т а н ь е р к о й и з т о л с т я н к и п р и к о л т й к ткани на плече и сосликом п о с л у ш н ы м бредущим следом. Я кинул а их взглядом. Один постарший седой с жесткими усиками щеткой старательно изображает сурового в о я к у другой молодой смуглый. с веселыми черными глазами и полными губами, которые явно любят улыбаться и целовать женщин. В темно-синей форме оба выглядели представительные и строго. Подозреваю, что я выглядела смешно, но мне было совершенно все равно, как я выглядела. Самое главное воплотить в жизнь те наброски плана, которые созрели во время полета. Мисс, позвольте ваши документы. Устав меня рассматривать, сказал седой. Идентификатор. Я широко улыбнулась. Я его вам перешлю через нейроинтерфейс. Сотрудники космопорта переглянулись. Простите, мисс, но эта операция недопустима. Почему же? Я все еще улыбалась и старательно хлопала ресницами. Они не должны думать о работе, не должны думать о протоколах безопасности. Прежде всего перед ними. Молодая и привлекательная женщина, которая к тому же. явно нажила себе неприятностей. У нас нет установленного нейроинтерфейса. Наконец сказал черноглазый. Возможно, там, в центре альянса. Все это у каждого. А до к а е н ы эти вейние еще не дошли. Но у меня нет других документов, кроме идентификатора личности. Огорченно сказала я. Как же нам быть? А документы, разрешающие транспортировку животного, у вас есть? Конечно нет, я добавила в голос капельку возмущения. Меня удивляет, что вы все это требуете, даже не поинтересовавшись, откуда я прибыла. Я бы предложил пройти в секцию безопасности космопорта. Последовало незамедлительно, и мы пошли. Я мысленно порадовалась, что и отпечатки пальцев на мне и линзы, потому как сейчас мне предстояло доказывать то, что я Мария Клэр Тодория. Когда-то п о х и щ е н н ы е пиратами и п р о б ы в ш и е в жутком рабстве несколько лет, космопорт на к а е н е был небольшим, явно предназначенным для гражданских судов. Между посадочными площадками, р а с с е ч ё н н ы е и д е а л ь н ы м и гладкими дорожками, росла шелковая трава. Лёгкий ветер нес свежесть горных ледников и совсем чуть-чуть аромат хвои. Небольшое розовое солнце к а е н ы как раз повисло над темной грядой, а небо имело сероватый оттенок. Очень красиво, хоть и немного непривычно. Я с интересом осматривалась. Да, кораблей немного, все довольно старых моделей. м а р т у т н ы е к а п л и на их фоне смотрится более чем необычно. А вдали уже проглядывали белые купола, и мы явно шагали к ним. Красивый закат, сказала я. Кайена, одна из немногих планет с подобной атмосферой, которая к тому же пригодна для дыхания, отозвался Седой. Я внезапно поймала себя на том, что после вынужденной тишины диверанского корабля с удовольствием слушаю чужие голоса. Черт, а Эдда будет говорить собственным голосом, чтобы не пришлось для этого сделать. Слушать и слушать хотелось именно его, и держать за руки, и просто положить голову на плечо, почувствовать под щекой живое тепло. Я очень давно не была на планетах вроде этой. Грустно посетовал я. В из дальних рубежей? Это голос ч е р н о г л а з о в о я приятный такой голос, бархатистый, таким и говорят дамские угодники. Вы даже не представляете, откуда? вздохнула я. Не представляем, согласился черноглазый. Надеюсь, вы нас просветите. К сожалению, подключение через нейроинтерфейс невозможно. Пираты, веско заметила я. Просто чудо, что я от них смогла сбежать. Медицинская помощь нужна? с е д о я беспокойно покосился на меня. «М -м, зачем? Иду ведь. Я к а р т и н а закатила глаза. Инопланетное животное вы тоже от пиратов везёте? Это ослик. Я даже замедлила шаг, чтобы потрепать по морде МР 1 2 Он жил в их зоопарке как представитель земной фауны. Мы успели подружиться, пока я была там. Так непринужденно болтая, мы достигли возвышения в виде полукруга. Ступени вели на площадку, а за ней б л е с т е л и в заходящем солнце высокие стеклянные двери, ведущие в центр управления космопортом. Животное нужно оставить здесь, забеспокоился Седой. Его бы привязать. У вас есть поводья, узечка д или веревка хотя бы? Крокодил д р е с с и р о в а н н о е животное и будет стоять здесь столько, сколько будет нужно. Решительно ответила я. На самом деле было немного страшно. А ну как им очень хорошо известно, что ослик побредет туда, где трава сочнее? Но нет, скорее всего, ослы были здесь очень экзотическим редким или вообще неизвестным видом. Ранее вы назвали его осликом, заметил Седой. У него кличка крокодил. Потупившись, скромно ответил я. К слову, очень подходящая кличка для этого экземпляра о с л а Мужчины серьезно покивали и пригласили меня следовать дальше в глубину серых безликих коридоров, в которых двери из светлого дерева нанизаны словно крупные бусины. Окончательное превращение в море Калерторию заняло около часа. Мы идентификатор наконец-то считали при помощи старинного датчика. Мы отпечатки пальцев самым тщательным образом отсканировали и отправили на проверку. Мои радужки тоже перевели в цифровограмму. Мои показания зафиксировали. Я даже несколько раз тыкала пальцем в произвольные места на голографической карте двух ближайших галактик и задумчиво объясняла, мол, пираты были где-то здесь или здесь. В общем, трудно сказать. Я весь была у них рабыней. Никто меня к управлению кораблями не подпускал. В итоге мне выдали пластиковую карточку с записанным идентификатором, чтобы я могла ею пользоваться на каяне. Выдали небольшой планшет с навигационной программой. Поинтересовались надолго ли я н а к а е н у и получив отрицательный ответ, позволили отправиться на все четыре стороны. За мной, правда, увязался молодой черноглазый сотрудник. Не смело намекая на продолжение знакомства, но я лишь упрямо мотала головой и, сославшись на усталость, ушла. Не хотел а я никаких знакомств. Я хотела вернуть. то счастье, что однажды уже было моим. Дальше дела шли бодро. Я сверилась с картами, сообразила, что неподалеку от космопорта имеется небольшой городок, а там, в свою очередь, несколько гостиниц. Расстояние оказалось смешным – пять километров. Я же была налегке и движима желанием как можно быстрее снова увидеть медиума Аэда. Вечер был свеж, сумерки прекрасные. Дорога гладкая, словно стекло. В итоге в город я въехал а на смешном м о х н а т о м ослике. Хорошо, что к тому времени окончательно стемнело, и мне удалось не привлечь к своей особе излишнее внимание. На счетах м э р и Клэр все еще оставались некоторые средства, их хватало как раз для того, чтобы оплатить пару ночей в гостинице и топливо для катера. Сказать, что я устала, не сказать ничего. Я струдом заставила себя встать под душ, затем переодеться в махровый халат и добраться до кровати. с т о я л а тихая ночь. Где-то за стеной трепетали обрывки голосов. Кто-то смотрел визор. Три маленькие лунные к а е н ы расположились в темном небе в виде почти правильного треугольника. Выглядело это непривычно и занятно. И сон не шел. Наверное, я слишком устала. Еще а д м и н и с т р а т о р а пришлось убеждать в том, что Ослика можно оставить в заперти, что он дрессированный, почти разумный и не нагадит. То, что у меня получилось оставить МР 1 2 запертым в хозблоке, только подтверждало мои догадки о том, что таких животных н а к а и е н е никогда не было. Даже странно, что они так легкомысленно разрешили ввести на планету неизвестное животное. Впрочем, им могло быть просто все равно. Каена слишком далеко от центра. Здесь еще нет привычной альянсу упорядоченности, и именно поэтому люди здесь наслаждаются беспорядком. Это к и р а с л а б л е н н ы й хаос. Потом я вспомнила кое-что важное и обрадовалась, приметив на подоконнике кактус. Я обмотала его полотенцем, аккуратно вытащила из горшка вместе с комом земли и положила рядом, а взамен аккуратно опустила в грунт свою шевелящуюся толстянку. Набрала в стакан воды и полила ее, так как говорил Аэда. к и б е р б и о н и к тихо причмокивая принялся поглощать воду и, наверное, те питательные вещества, что были в грунте. Вот так, сказала я тихо. Спокойной ночи и позволила себе на минутку помечтать о том, что когда-нибудь я скажу это самому Аэда. Потом я вернулась в постель, забралась под одеяло. п о г а с и л а свет и снова уставилась в окно. Я сонно таращилась сквозь тонкие занавески на небо к а е н ы и понимала, что не усну. Хотелось молить мироздание, чтобы оно сохранило жизнь Аэда. Все равно как. Я его восстановлю, только бы его не убили, до того, как я доберусь до верховного стора. Я зарылась по с а м ы й нос в пушистый сиреневый плед и занялась планированием задуманного. п о д к л ю ч и л а с ь к микрочипу, который мне дал Аэда, и принялась перебирать данные, собранные на Мишеля Санти. С кем переписывался, с кем поддерживал каналы связи. Там же всплыл и Кабальди. Все они были связаны. А я, я собиралась лезть в о с и н о е гнездо. Ведь враг моего врага мой друг. В моем случае моим врагом был Верховный Стор. з а т е я в ш и й эту авантюру с продажей обработанных данных, понятия не имея, кто стоял за Верховным Стором, но в том, что цивилизация Диверан самый большой обман этой эпохи, сомнений не возникало, поскольку Мишель и его приятели приходились врагами Диверанам вообще и Верховному Стору в частности. Я собиралась выторговать помощь у них, разнести в щепки главный корабль Верховного Стора. Они ведь этого хотят. И я помогу им незаметно проникнуть туда, взорвать его изнутри, чтобы ни у кого не возникло подозрений, в обмен на одну единственную жизнь. Думаю, мы договоримся. Так, копаясь в данных, я незаметно задремала, проснулась с криком, несколько минут не могла отдышаться, глядя в белый пластиковый потолок. За окном рассвело, по стенам медленно ползли золотисто-розовые пятна солнечного света. тонкие занавески искрились, а в стеклах застряла пара крошечных радуг. Где-то в коридоре за дверью ругались горничные. Я так и не вспомнила, что такого мне приснилось. Одно зацепилось в памяти. Я зову то Алекса, то Аэда, их обоих, и никто мне больше не отвечает. Я села на кровати. Оказывается, я так и уснула, разбросав по покрывалу считывющие а устройства для микрочипов. Снятый летный костюм, не свежее белье. Увы, здесь комната белье не меняла. Придется заказать новое в ближайшем магазине. А в сны л у ч ш е Не верить. Это всего лишь непроизвольная мозговая активность, не более. Нужно думать о том, что вряд ли Верховный Стор убьет Айда, потому что создание такого вычислителя... Дело трудозатратное, и не факт, что получается из л ю б о г о подобранного человеческого тела. Да, именно так и нужно думать, и не пытаться вытирая с о л б а холодный пот вспоминать сны. Мишель Санти как раз отдыхал на Гелее, курортной планете Альянса. Гелея, очень любопытная планета. Если смотреть с орбиты, кажется совершенно синей. Так она и есть. Практически вся поверхность гелей океан. Если приглядеться ближе к э к в а т о р у планеты, синева как будто посыпана крошками неправильной формы. Крошек очень много, разных, совсем маленьких и чуть побольше, и они разбавляют синеву, как веснушки на лице разбавляют б е л и з н у кожи. На тех крошках, чьи размеры позволяют, организованы посадочные площадки для небольших катеров, вроде моего. Но ну, до островов к о т о р ы е слишком малы, чтобы принять космический корабль. Можно добраться на современном лайнере по расписанию, обходящем в е р е н н ы е ему острова. Размер острова имеет значение для туристов. Более крупные застроены отелями всевозможных мастей. Уединиться там невозможно. По утрам по идеально вычерченным дорожкам прогуливаются пожилые пары. Вечерами на берегах зажигают костры. И устраивают костюмированные представления, шумно, людно и относительно н е д о р о г о Острова малыши, особые изысканные блюда для любителей уединения. Здесь одно бунгало на остров, неслышная и незаметная прислуга из местных пребывает раз в сутки. Зеленые заросли пальмы и хрустально прозрачная вода, разумеется, по баснословной цене. Что касается прочих характеристик планеты. Они были не так и важны, а поэтому не освещались в публичных электронных каталогах. Единственное, что я вычитала, так это информацию о том, что цунами на планете чрезвычайно редкое явление, а фауна представлена в основном морскими животными и рыбами. И теперь, сидя в шезлонге лайнера, я ехала на уединенный островок к м и ш е л ю Санти. Я никому ничего не объясняла, просто заплатила за проезд. На гелей никому не делал до того, кто ты. И зачем куда ты едешь? Достаточно указать точные координаты острова, и тебя отвезут. В конце концов, зачем задавать лишние вопросы, если плыть на остров собралась любовница какого-нибудь высокопоставленного чиновника? Откинувшись на спинку шезлонга, я попивала ледяной фреш и из-под мягких полей б е л о й панамы поглядывала по сторонам. С высоты верхней палубы в основном было видно синее синее небо, а по бокам, как будто зеленые курчавые шапки, то были острова, м е ж которых лавировал лайнер. Плыли довольно медленно, потому что то и дело останавливались, чтобы высадить пассажиров. И тогда к трапу спешили веселые отдыхающие, шумные, порой с гурьбой детишек. Смотреть на них было приятно, наверное, потому что я тоже иногда. Очень редко. Хотела вот так, чтобы была настоящая семья и чтобы шумно и весело. Засмотревшись, я посадила каплю коктейля на белоснежный хлопковый топ, и она была тут же подобрана пухлым зеленым листом кибербионика. к и б е р б и о н и к а к с л о в у после той ночи, которую он провел в горшке с грунтом. Мне казалось, что т о л с т я н к а немного подросла. Я старалась не думать о том, как там Аэда, и за всех с е л убеждала себя. Что он жив? Потому что если постоянно думать и бояться, то какой из меня боец? Я заставляла себя представлять его живым и здоровым. Он просто в плену. С ним ничего ужасного не происходит. Я бы преуспела в этом убеждении, если бы не предательское воспоминание о том, каким образом может наказать Верховный Стор. Страх накатывал волнами. Я его прогоняла, как могла. Но мысль, что Аэда сейчас очень плохо, кружила и возвращалась, словно а к у л ы к брошенным воду потрохам. Вся беда в том, что иногда мысли причиняют вполне физическую боль, а боль может сделать слабый в самый неподходящий момент. Сходя на причал островка, где по моим сведениям отдыхал Мишель, я тревожно озиралась по сторонам. Мне казалось, что вот-вот появится вооруженная охрана, и тогда у меня... Уже не будет преимущества перед временным и нежеланным союзником. Однако все было спокойно. Лишь пальмы чуть дальше, буйная изумрудная растительность, из которой в ы г л я д ы в а е т деревянная стена бунгало. Чайки кричат над головой, и я пошла по белому песку, придерживая панаму. К бунгало вела широкая дорожка, мощеная галькой. По краям то тут, то там из зелени выглядывали фонари на солнечных батареях. которые начинают светить, когда стемнеет. Сейчас был полдень, и потому среди л и с т в ы я замечала просто стеклянный блеск. То птицы, распахнувшие в полете крылья, то тонких к р ы л ь е в бабочки, а иногда с ледяные лепестки тропического цветка. Потом дорожка уперлась в широкие деревянные ступени, ведущие на террасу. Там была установлена большая ванна на чугунных ножках. Рядом стоял. Низкий столик с вином и тарелкой фруктов, и там же Ванне. Я увидела Мишеля своего первого мужчину, которого я когда-то любила и который оказался грязным предателем. Стоило нам разойтись, он меня не видел, лежал в Ванне, в прикрыв глаза, откинув голову на бортик, руки расслабленно п о к о и л и с ь на бортике. Я с невольным злорадством отметила, что ручки-то. Стали жирные, и даже дряблые. И щеки у Мишеля обвисли, как у бульдога. И вообще, как-то неожиданно Мишель стал совершенно мерзким на вид. в Прочем, учитывая его дела, такое преображение уже не было удивительным. Я неслышно поднялась по ступеням, еще раз бросила взгляд на его руки. Оружия нет, и рядом тоже нет. Стало так, чтобы заслонить собой свет. И Мишель открыл глаза, недовольно уставился на меня. Я с интересом наблюдала, как недовольство сменяется испугом и следом. Напускное веселье, такое н а и г р а н н е е фальшивое. Марго! воскликнул он наконец и выдавил из себя о с к а л который должен был быть улыбкой. А я и не ожидал. Меня зовут Мари Клэр, сказал я, прикасаясь к виску и инициируя запись всего нашего разговора. И я знаю, что ты не ожидал и давно меня похоронил. Еще тогда, когда предлагал отправиться на содружество. Про совесть даже не буду спрашивать, ее у тебя нет. Зачем ты пришла? Он зло с о щ у р и л с я и стал окончательно отвратительным. Убить меня хочешь? Нет. Грустно у л ы б н у л а с ь я. Я з в о л и в а л с я из ванны. Надо поговорить. Может, ты хотя бы отвернешься? с в а р л и в о заметил он, выбираясь из воды. Я покачала головой. Можно подумать, я чего-то там не видела. Не видела, конечно. Рыхлых боков не видела. Приличного пузца не видела. Страшно представить, что делает с человеком сидячая работа, отсутствие постоянных тренировок и небольшой модификации метаболизма. Но как по мне, куда страшнее то, что индивид меняется внутри. Пока я стояла, опершись бедрами о перила террасы. Сложив на груди руки, меня не покидали грустные мысли о том, как быстро человек может превратиться в полное дерьмо. Что такого случилось с м и ш е л е м что он стал таким? Какого испытания он не перенёс? Подозреваю, что ему оказалось н е п о с е л ы м и с п ы т а н и е деньгами. Его вообще редко кто достойно проходит. Стоит кому-то получить в руки действительно большие деньги, когда внедруг становится... Бесчувственный сволочь и начинает м н и т ь себя по меньшей мере акулы бизнеса. Мишель покряхтывая выбрался из ванны, торопливо запахнул п о л у белоснежного махрового халата, сунул бледные ступни в мягкие тапочки и бросил в мою сторону напряженный взгляд. Так и будешь там стоять. Если хотела поговорить, пройдем внутрь. Пройдем, с о г л а с и л а с ь я. Только если что-нибудь выкинешь через десять секунд по всем новостным лентам. Разлетится свеженькая информация о тебе, твоих подельниках и ваших замыслах. Знаю, что не все любят Диверан, но правительство альянса их все же любит. Я тебя понял. Сквозь зубы процедил Мишель. Просто поговорим. В конце концов, это ты ко мне пришла. Что тебе нужно, Марго? Деньги? Небольшую компенсацию за причиненные неудобства. Он двинулся к стекляным дверям. Но слова уже сыпались из него, как горох из д ы р я в о г о мешка. Хотя глядя на тебя и не скажешь, что ты чем-то н е д о в о л ь н а И как тебе было замужем за этой абразиной, а? Неужели правда понравилось? Я слышал, что на содружестве им земные женщины были н е и н т е р е с н ы а ты умудрилась кого-то заинтересовать. Впрочем, не удивлен. На тебя вечно всякие уроды кидались. В гостиной бунгало было просторная и уютная, деревянная обшивка стен, под ногами шершавая керамическая плитка, терракотового и глубокого винного цвета. Кое-где брошены шкуры, я бы сказала, что волчьи, но откуда здесь волки? Из мебели низкие с т о л и большой угловой диван, укрытый лоскутным пледом. И надо признать, здесь даже пестрые лоскутки смотрелись роскошно. Мишель развязно плюхнулся на диван. Закинув скрещенные ноги на стол, я о с т а л с стоять. Задерживаться здесь не хотелось. К тому же там мне был виден проход в следующую комнату. Я знал, что Мишель поехал отдыхать один, но это вовсе не гарантировало того, что никто не присоединился к нему позже. Сколько, Марго? Ты ведь приехала меня шантажировать, верно? За то, что я приказал Кабальди не дать тебе сбежать, чтобы тебя передали Диверанину. Я у х м ы л ь н у л а с ь сложила руки на груди, неосознанно пытаясь закрыться от едкого и недобро г о взгляда Мишеля. Ведь когда-то, черт, я искренне любила его, или пыталась любить. Теперь уже не знаю. Он был таким романтичным, так восторгался цветом моих волос, сволочь. Тебя не шантажировать надо, а прибить. И не за то, что ты приказал мне отдать д Веранину. А за то, что хотел сделать из меня жертву пришельцев и в этом поднять информационную волну, медленно проговорила я. Впрочем, я здесь даже не за этим. Насколько я понимаю, люди, что с тобой связаны, хотят от Дивераны избавиться, но пока ничего дельного не придумали. А напрямую уничтожить их корабли тоже не получается из-за тех ловушек, да? Я дождалась, пока он кивнет, и продолжила. Я помогу тебе разнести п щ и п к и главный корабль Диверан, Мишель. Там, где Верховный Стор. Он поморщился, провел ладонью по лысине, приглаживая остатки волос на затылке. Такие предложения не делают просто так, Марго. Что взамен? А взамен ты дашь мне людей, которые помогут пробравшись на главный корабль вытащить оттуда одного моего друга. Нет, нет, не спрашивай кого, тебя это не касается. То есть у тебя есть возможность проникнуть на главный корабль? На всякий случай уточнил Мишель. У меня есть ключи от всех альхес, которые имеют туда доступ. Мы сможем попасть внутрь. Я пристально наблюдал за м и ш е л е м Похоже, он был на крючке. Его глаза так похожие на зеркала, заблестели, забегали. Он явно что-то обдумывал. Ключи у тебя при себе или в локальном хранилище? Ты меня за дуру держишь? Ясно. Он разгладил пальцами полы белого халата и для верности повторил: Ясно. А потом, прищурившись, спросил: Кого ты собралась спасать? с в о е чудище? Неужели так хорош оказался? Я уже сказала, это не твое дело. Но если я буду отправлять туда своих людей, то это становится моим делом. Он смотрел с подлобья, и я. Почему-то засомневалась в правильности своего решения прийти сюда. Если тебе интересно мое предложение насчет разгрома главного корабля, то тебе будет все равно, кого я хочу оттуда вытащить. п р о д о л ж а л я г н у ь свою линию. Мне кажется, тебе никто ничего подобного не предлагал. Черт, Мишель, свяжись со своими людьми или отдай приказ сам. У меня не так уж много времени. Как интересно, протянул он. Марго. Ты так заинтересована в том неизвестном мне счастливце, что я даже начинаю завидовать. Скажи, как много ты готова отдать, чтобы корабль Деверан не взорвали вместе с твоим загадочным другом? Тебе будет довольна и того, что я проведу твоих людей внутрь, минуя ловушки. Понятно, спокойно произнес Мишель. Он думал еще с минуту, поглядывая на меня со своего места на диване, а затем неожиданно изрек. Знаешь, а мне внезапно приятно видеть тебя такой. Какой такой? Ты пришла ко мне просить на полных губах Мишеля. Да-да, губах, которые я когда-то целовала. Расцвела гадинка ухмылка. Ты готова просить, умолять, и мне приятно видеть, что ты готова унижаться, Марго, выпрашивать военную поддержку, чтобы помочь твоему, даже не знаю, как это назвать. И знаешь, Марго? Точно так же меня унизила ты, когда отправила во с в о я с и оставшись с моим бывшим другом Алексом. Теперь ты чувствуешь, каково это? Да ты ненормальный! Я даже фыркнула. Тебе не кажется, что речь идет о немного разных вещах? Не путай отношения со сделкой, Мишель. Я тебе предлагаю то, что вам нужно. Э, нет. Он поднялся с дивана, приблизился, а я отшатнулась. Попятилась к двери. Ты пришла просить, Марго. Я это чувствую. Очень тихо произнес он, глядя на меня с улыбкой. Тебе наплевать на Диверан. Но тебе надо, тебе надо, Марго, чтобы мы помогли. Не убегай. Мы договоримся. Что-то я в этом сомневаюсь. До двери, ведущей наружу, остался один шаг. Мишель остановился, более не приближаясь. Но зачем ты разминаешь пухлые кисти рук? А мне мучительно хотелось плюнуть ему на лысину. Но вместо этого я все еще хватало з а т а ю щ у ю на глазах надежду на то, что он все-таки проявит каплю разумности и не будет исходить ядом, не будет так глупо, так низко мстить. А ты с возрастом п о х о р о ш е л а и я тебя даже хочу снова. Обезоруживающе улыбнулся Мишель. с д е л а е мне приятное, и тогда, думаю, мы поладим. Не веря своим ушам, я г о р о х е н о смотрел на человека, который как-то незаметно в один миг перестал таковым быть. Он тоже смотрел на меня с высока, чувствуя собственное превосходство, хотя на самом деле никакого превосходства и не было. Да пошел ты, процедила я, и без тебя бойдусь. Но Мишель на несколько минут. Все же завладел моим вниманием, и этого хватило, чтобы я пропустила появление нового действующего лица или старого. Кабальди совершенно неслышно вышел откуда-то из внутренних комнат. В отличие от облаченного в халат Мишеля, он был одет в летный костюм. На мгновение я встретила с ним взглядом. Меня как будто ледяной водой окатили, и резко повернувшись, рванул на себя стеклянную дверь. Что-что, а встреча с Кабальди ничем хорошим бы не закончилась. Марго! крикнул он. Стой! Ага, сейчас. Я выскочил на террасу, спрыгнул на землю, метнулась прочь от бунгало, просчитывая в уме, где и как буду прятаться и каким образом, о д а л е ю этого подонка, чтобы успешно взойти на борт лайнера, который будет здесь часа через два. Марго! И резкие глухие хлопки за спиной, звуки выстрелов. Я инстинктивно рухнул на руки, лицом в землю. Выстрелы и полили не по мне, потому что в этот момент сложно представить лучшую, чем я, мишень. Я не стала дожидаться, когда оставшиеся в живых начнут стрелять в меня, кое-как поднялась на четвереньки, а затем одним стремительным рывком нырнула в ближайшие заросли. Думай, Марго, думай. Ты должна уйти живой с этого острова. И да. Идея предложить сделку своему врагу была отвратительно глупой. Очень сложно заставить себя думать, когда неконтролируемый страх скручивает внутренности тугими узлами. Стараясь не делать лишних движений, ничем себя не выдать, я на животе проползла дальше, в густую зелень, молями р о з д а н и я о том, чтобы мои белые брюки не были слишком заметны среди листвы. Хотя кого я пытаюсь обмануть? Подбрала к себе ноги. Прислонила спиной к толстому дереву, а ведь он ходит там. Убийца в ы с м а т р и в а е т меня. Что же делать? С острова нужно бежать, но как? Он не даст мне подобраться к лайнеру. Значит, убийцу нужно обезвредить, но это будет непросто. У него оружие, а я самонадеянно хотела просто поговорить. Госпожа Росс. Донеслось насмешливое. Я вздрогнула, узнав голос. Значит, Джером Кабальди убил Мишеля. Хотела бы я знать, почему. Хотела бы я знать, какого чёрта он вообще делал здесь, на острове. Стараясь ничем себя не выдать, я осторожно отодвинул ветку и увидел его в просвет между листьями. Кабальди стоял на открытом месте, не прячась. В руке держал плазменный пистолет, обтекаемой формы, мигающий цветными огоньками и оттого похожий на елочную игрушку. Сволочь! Подумал я, вспомнив, как он ловко меня скрутил, чтобы преподнести д е в е р а н и н у С другой стороны, Кабальди просто выполнял команды Мишеля, который, судя по всему, теперь был мертв. Тем временем Кабальди крутил головой, озираясь и пытаясь сообразить, где я спряталась. Хотелось верить, что он не начнет палить наугад, потому что тогда мне станет совсем тяжко. Марго, крикнул он, выходи. Я ничего тебе не сделаю, слышишь? О, Господи, почему все бабы дуры? Я не стала вступать в дискуссию, затаилась как мышка, ждала, что он будет делать дальше. Ведь мне обязательно нужно убраться с острова, чтобы вернуться к д и в е р а н а м уничтожить Верховного с т о р а и спасти Аэда. Ну хочешь, я оружие выброшу. Мишель тебя больше не тронет, Марго. Он уже никого не тронет. И внезапно, подтверждая свои слова. Он размахнулся и о ш в ы р н у л пистолет куда-то в кусты, поднял руки над головой. Ну что, теперь выйдешь? Марго, давай обсудим то, что ты предлагала м и ш е л ю Я открыт для переговоров. Слышишь? Все это выглядело п о д о з р и т е л ь н о и я сидя в своем укрытии лишь рассеянно г л а д и л а свою толстенку. Верить Кабальди все равно, что верить крокодилу, который предлагает прокатить на спине. Марго, з а о р а л он явно начиная злиться. Какого чёрта! Ты только время теряешь, оно тебе дорого. Это время, если я правильно понял. И в этом он был прав. Пока я пыталась выторговать помощь у Мишеля, пока я сижу в кустах, неизвестно, что происходит с Аэдо. Я еще раз глянула на Кабальди, затем быстро переползла за соседний куст и крикнула в ответ: "Почему я должна тебе верить? Ну наконец-то!" Удовлетворенно отозвался он. Вылезай, поговорим. д а ю слово, ничего тебе не сделаю. Я и пистолет выбросил. У тебя может быть второй? Возразил я. Нет второго. Чуть помедлив, ответил Кабальди. Из чего я сделал вывод, что он солгал? Наверняка у него есть еще оружие. Что тебе от меня нужно? Прокричал я. Никаких дел с тобой я иметь не хочу. И еще лучше, чтобы ты ко мне и на парсек не приближался. Понятно, д а с д а л а с ь ты мне. Он снова начал кипеться. Мишель правильно заметил, что это тебе нужна помощь. Ну вот я ее тебе предлагаю и даже на твою честь не посягаю в отличие от него. Ты убил Мишеля? Только и спросил я. Почему? Кабальди помолчал и очень спокойно ответил: потому что он начал вести себя как дурак. А дураки мешают нашему делу. Тебе просто несказанно повезло. Что я оказался у него в гостях, Марго. Ну же, выходи. Нам е с т ь что обсудить. Неужели все еще на меня злишься за тот дротик с парализатором? А как бы еще я тебя скрутил? Я растерянно поглаживал толстянку, намертво вцепившуюся в хлопковый топ. Нельзя было верить Кабальде. Но иного выхода я пока не видела. Марго, позвал он снова. Ты же знаешь, если я начну тебя искать, то найду. В конце концов, это тебе нужна помощь, но я за помощь предложила хорошую цену. Все же откликнулась я, и именно поэтому я и зову тебя обсудить вопрос. Подумав несколько минут, я ответила: "Хорошо, я выйду, но ты ко мне ближе, чем на пять шагов, не подходишь". "Да не очень-то и надо", сварливо отозвался Кабальди. Я медленно поднялась на ноги и в ы с у н у л а с ь из-за кустов, ожидая, что он начнет в меня стрелять. Но нет, Кабальди спокойно стоял перед домом, руки свободно вытянуты вдоль тела. Он улыбнулся. Смелее, Марго. На самом деле у тебя есть что предложить. А Мишель был идиотом, если поставил личные интересы выше интересов организации. Шаг за шагом я медленно выбралась из зарослей и остановилась, не подходя к Кабальди близко. Воспоминания о том, как подло этот гад одержал победу в нашем поединке. Было слишком свежо. Я с неприязнью посмотрела на его идеально выбритый подбородок, на коротко стриженные ёжиком волосы, а улыбка — искусственная, словно вылепленная из резины. Ненавижу, когда люди приклеивают к себе такую насквозь фальшивую доброжелательность. Внезапно Кабальди протянул мне руку. Я от этого жеста отшатнулась и попятилась. Он хмыкнул и руку опустил. Ну ладно. сказал не громко. Пойдем в дом, поговорим. Не хочу смотреть на тело Мишеля. Если только ты не лжешь, что его застрелил. Застрелил. вздохнул Кабальди и даже объяснил почему. Он тебя чуть не спугнул, а мы в результате едва не остались без столь ценных сведений. Но если не хочешь в дом, давай на пляж посидим. Я пожала плечами и молча п о б р е л а к у с к о й полоски белого песка. Что отделило з е л е н ь остров а от синевы океана. Кабальди помешкал, подбирая брошенный пистолет. Затем побрел следом, а потом и обогнал меня. Интересная брошь, заметил он, кивнув на толстянку. Спасибо. Ты очень мил. п р о ц е д и л я сквозь зубы. Некоторое время мы молчали. Я нашла плоский валун, сел на него и у с т а в и л а с ь на линию прибоя, где прозрачные мелкие волны лизали берег. Ветер. Перебирал волосы, солнце припекало, но было по морскому свежо и оттого не жарко. Кабальди громко и демонстративно вздохнув, устроился рядом. Только на камне ему места не хватило, он сел на песок, ждал, терпеливо и молча. Мне надо вытащить оттуда друга, проговорил я, зачерпнув теплый песок в ладонь и медленно сыпая его обратно. У меня есть с в е д е н и я которые помогут не только проникнуть на корабль Верховного стора, но и взорвать его, но в обмен на помощь. Это я уже понял, сказал Кабальди, глядя куда-то в даль. Знаешь, когда медиум Аэда объявил, что ты погибла, мы не сразу поверили. Это было нашим провалом. Не могу не признать. Сперва не получилось дать ход истории о том, что несчастную пострадавшую от Деверан девушку д е в е р а н и же и убили. А потом запустить такую отличную точку входа на территорию врага и ее потерять. Но как я погляжу, ты со своим другом сделала все, чтобы Маргарита Росс действительно перестала существовать. Он не хотел, чтобы я за ним возвращалась. Он хотел, чтобы я просто жила где-нибудь. Зачем ты сказала я? Именно поэтому Маргарита Росс умерла для всех. А ты решила вернуться. Что ж, похвально. Однако кто такой Верховный Стор? Я удивленно уставилась на него. Что они в самом деле ничего об этом не знают? И вспомнила, что нет, не знают. И альянс ничего про диверанскую цивилизацию из похищенных тел не знает. А вот мне посчастливилось узнать столько, что и рада бы забыть, но уже не получится. Видишь ли, сказала я тихо. Я не смотрела в л е д я н ы е глаза Кабальди, с т а р а л с ь не думать о том, что он и меня бы убил следом за той несчастной секретаршей консула. Обыных вещах лучше не вспоминать, особенно когда обстоятельства изменились. Я смотрела только на океан. В Последующие полчаса я рассказала все, о чем узнала. Какой толк что-то скрывать от временных союзников? Когда я умолкла, Кабальди покачал головой. Ах, вот как! Все-таки Маргон, наши усилия не пропали даром. Уже хотя бы потому, что ты узнала нечто такое, чего не знают ни в а л ь я н с е ни среди наших. Тогда в самом деле этим авантюристам совершенно нечего здесь делать, и никакая это не цивилизация. Ты очень правильно заметила. Один индивид не может ее сформировать, особенно учитывая отсутствие диверан, которые бы как-то размножались. Тот самый первый. Это попросту паразит и вор. Возможно, тоже гуманоид, нахватавшийся где-то технологий. Пока не знаю где. Тот т о о н и алмазы собирает. Надо от них избавляться. Аленс как-нибудь переживет отсутствие данных, сливаемых из д о т о р и у м а Он о чем-то глубоко задумался, потом сказал: Я не уверен, что мы сможем помочь твоему другу. Я хочу попробовать. Я сосредоточилась на ощущении того, как теплый песок сочится сквозь пальцы. Ускользает словно время. У нас мало времени. Нужно торопиться, поскольку может случиться так, что э й д а просто не переживет того, что с ним мог сделать Стор. И тогда, что я буду делать тогда? Хорошо, мы попробуем, согласился к а б а л ь д и Для этого нам нужно связаться с моими людьми. Полетишь со мной? Нет. Я покачала головой. Я лечу своим катером, и это не обсуждается. Джером не стал возражать. Тогда начнем составление плана, Марго. Но не здесь. Не люблю слишком долго оставаться рядом с трупом. С этим я не могла не согласиться. Подумала, что можно было бы в последний раз посмотреть на Мишеля, чтобы проститься раз и навсегда. Но, пожалуй, он того не стоил. Да и смотреть тому же особо не на что.